Глава седьмая. Тори, протерев стол и забрав книжку с щедрыми пятничными мечами и выими, которые мне оставили постоянные гости, я плетусь на кухню. На часах почти 8 вечера, и моя смена в кофейне вот-вот подойдёт к концу. Но расслабляться не стоит. Несмотря на дикую усталость, впереди у меня бессонная ночь в обнимку с моим собственным рефератом для Филатова и хвосты по другим предметам. Как же бесит, что из-за идиота Громова я буду клепать свою работу в последний момент перед сдачей. А он зачёт получил, не напрягая извилин. Впрочем, было бы что напрягать. Весь его интеллект, похоже, ушёл в баскетбол. Вот мяч он отлично чувствует, играет и как стратег, и как художник. И в баскетбольной форме на поле смотрится круто. Даже я, при всей своей нелюбви к нему, вынуждена это признать. Не зря же по слухам к нему команда из Евролиги присматривается. Так, стоп. Огнева, да что с тобой в самом-то деле? Подумать что ли больше ни о чем, кроме как о талантах Громова. Лучше вспомни, что он ведёт себя как последний мудак, и из-за него ты нажила кучу проблем. Вспоминаю, и новая волна обиды за сегодняшний саботаж накрывает меня с головой. Если не перестану загоняться из-за этого самодура, который живёт, чтобы удовлетворять свои прихоти, То Тонтану в жалости к себе. А этого я не хочу. Нужно найти его слабое место и ударить по цели. Ушло ещё думать об этом, а не о том, как девчонки из группы поддержки прямо на площадке чуть было ноги не пораздвигали, когда Звёздный гром под двойной финальной сиреной трёхочковый мяч в корзину загнал. Карина Смирнова так вообще, кажется, оргазм получила от происходящего. Настя мне потом по секрету сказала: Что Смирнова всем рассказывает, мол, они с Громовым чуть ли не встречаются. Но, судя по всему, там обычная история. Он с ней переспал, а она сделала неправильные выводы. По крайней мере, обращается Арсений с ней именно так. И ведь учится дурочка на четвёртом курсе, а не понимает, что у этого парня на лбу написано: только трахаюсь, не встречаюсь, крупным жирным шрифтом. Не представляю, как девчонки всё ещё ведутся на него, ожидая взаимности. Гость, хорошего вечера, я ушла. Сообщаю своему напарнику, скидывая фартук в корзину для прачечной. Ализа где? спрашивает он недовольно, выкладывая на поднос приборы. Лиза ещё нет, как видишь, но скоро придёт. отвечаю я, прекрасно понимая, к чему он клонит. Наверное. Карпова говорила, чтобы никто из нас не оставался в зале в одиночку. Припоминает он слова нашего администратора. А ещё она говорила, что мы должны уважать коллег и приходить на смену вовремя. Я это делаю, Лиза. Нет. Извини, но сегодня я не могу задержаться. У меня по учёбе полный завал. Закидываю сумку на плечо и добавляю, чтобы немного смягчить собственную категоричность. В зале почти никого нет. В ответ Костя бурчит что-то неразборчивое под нас и выходит из подсобки, чтобы накрыть стол для вновь прибывших гостей. Скорее всего, в этот момент в мыслях он меня костерит, на чём свет стоит. Ну и пофиг. Лиза Киреева в своей типичной манере может ещё час добираться до работы. Не буду же я работать за неё, когда у меня зачёт у Филатова висит на волоске. Выйдя на улицу, я с наслаждением вдыхаю свежий вечерний воздух. Несмотря на середину октября, погода сегодня прекрасная. Тепло, нет ветра. А на небе всю неделю затянутым тучами, даже звёзды видно. И я понимаю, что у меня горят все сроки по реферату, но отказать себе в удовольствии прогуляться до общаги не могу. На маршрутке мне ехать минут 10, а топой буду все полчаса. Но это, возможно, последние тёплые деньки в году. Да и шагомер мой уже воет от тоски, потому что я со своей вечной занятостью Едва ли набираю в день 4000 шагов. Идти от общаги и обратно. А тело, приученное в прошлом к жёсткому режиму тренировок, иногда скучает по спорту. Я бодро вышагиваю по тротуару, глядя по сторонам и улыбаясь сама себе. Классный всё-таки город я выбрала для учёбы. Не столица, но всё, что мне нужно есть: и универ в топе страны, и арт-тусовка приличная, и центр города как с картинки. Надо будет на днях вытащить Веню на такую вот прогулку. А то он после фиаска с бандой Громова совсем в учебниках закопался. Понимаю, что ему стыдно передо мной, но меня уже немного отпустило. Что сделано, то сделано. Я сама вызвалась вместо него добровольцем, чтобы стать частью Голодных игр. И теперь вариантов у меня всего два: или потерпеть, пока Громову надоест, или вынудить его отказаться от дурацкой затеи. Как сделать последнее, я пока не знаю, но копать в этом направлении не перестаю. Может, и найдётся у него какой-нибудь грязное бельёшко, которым его можно будет шантажировать. Точнее, я уверена, что его полно. Надо просто понять, где искать. Стоит мне вспомнить про Громова, как вдруг я замечаю на парковочном месте у общаги его кричаще красную спортивную тачку с дурацким значком коня на капоте. Сердце пропускает удар. А уши начинают гореть, словно кто-то ругает меня трёхэтажным матом. Ну вот и что он тут забыл в такое время? Не сама жес раздражением отвечаю на свой вопрос. Видимо, сегодня благотворительный день, и какая-то малышка из общежития, на которую указал его прибор, вытянула счастливый билет. Накинув на голову капюшон в целях, так сказать, маскировки, я теснее прижимаю сумку к боку и ускоряю шаг. Видеть его не хочу. попадаться на глаза тем более. Хватило на сегодня злоключений. Прохожу турникет в холле и надеюсь быстрее проскочить к себе, но у самой лестницы путь мне преграждает плосколицый шкаф с коротким ёжиком. О, месогненная задница явилась. Гагочит быков яично щуре рыбьи глазки. Дай пройти, отвечаю сухо я. Надо поскорее смыться отсюда, чтобы не дай бог громов не объявился. А ты вкрай охренела, я смотрю. Скалит зубы кочок. Гром с тобой не жестит почему-то, а надо бы напомню ему. И всё-таки какое у него тупое лицо. Как ему живётся-то с ним? А ты у нас что, собачонка, которая лает по команде Громова? Я вижу, как его глаза наливаются кровью, но уже не могу заставить себя замолчать. Или ты просто так, по собственному желанию, лижешь ему зад? Едва эти слова слетают с моих губ. Я почти сразу жалею о них, потому что плоское лицо быкова покрывается красными пятнами, и он хватает меня за локоть с такой силой, что от боли темнеет в глазах. Я тебя убью. Свистящий рык я слышу, как будто через слой плотной ваты. Мне так больно, что я мигом забываю про всё остальное. Даже кричать не могу. Только судорожно хватаю воздух и ощущаю, как по щекам текут слёзы. Соня, твою мать! Раздаётся за спиной рассерженный голос Громова. Отпусти её на хрен, руку сломаешь.